«Смерть, так смерть!» — Шаппер откашлялся и опустил глаза. «Я давнишний друг Маркса, но если придется идти на разрыв, что ж, тогда мы пойдем одни». «Что касается энтузиазма», — снова заговорил Маркс, — «то немного его требуется, чтобы принадлежать к партии, о которой думаешь, что она вот-вот придет к власти». «Ныне пролетариат, если бы он пришел сейчас к власти, при существующих экономических условиях проводил бы не непосредственно пролетарские, а мелкобуржуазные меры. Наша партия может прийти к власти лишь тогда, когда условия позволят осуществлять ее взгляды». Маркс привел в пример Луи Блана его провал и, обведя зорким взглядом всех присутствующих, спросил, почему же не высказывается никто из остальных членов меньшинства. Вильлих демонстративно поднялся и молча покинул помещение. Спустя несколько дней на собрании просветительного общества Шаппер снова отстаивал свою точку зрения. Он призывал немедленно приняться за конспиративную работу ради скорейшей революции. «Безумцы!» — закричал Конрад Шрам, теряя терпение от пустозвонного многословия выступившего затем Виллиха. «Вы требуете немедленной революции или грозитесь уйти на покой?» Вы призываете нас к немедленному вооруженному восстанию, заранее зная о поражении. Вы предлагаете игру в революцию и вредной болтовней вносите сумятицу в наши ряды вместо серьезного революционного дела. «С каких пор всякие купцы будут учить нас, истинных бойцов, тактики?» Бросаясь вперед и грозя кулаками шраму, завопил тощий Виллих. «Я командовал революционной армией на фронте, а вы, шрам...» Наверное, прятались в это время под прилавком. Трусы! Здесь собрались трусы! В погоне за успехом вы уже готовы выносить помойные ведра мелких буржуа. Прикрываясь при этом громкой фразой, раздался голос портного Экариуса, сторонника большинства Центрального комитета. Все вскочили со своих мест. Позор меньшинству, ведущему нас в такую трудную пору к расколу. Мы не позволим этого, Виллих! «Шаппер и компания будут нести отныне ответственность за то, что нет более должного единства в союзе коммунистов, а в нем наша сила!» — повысил голос Энгельс. В это время, не жалея бранных слов и наступая друг на друга, в углу комнаты схватились в крайнем раздражении Конрад Шрам и Август Виллих. «Я требую немедленной сатисфакции за оскорбление! В раскольнике подлый лгун! К барьеру!» задыхаясь и кашляя, крикнул шрам. «Если бы вы не потребовали этого первым, я вырвал бы у вас согласие на дуэль пощечиной. Мы будем стреляться на пистолетах!» — заорал Виллих, который был превосходным стрелком и попадал на расстоянии двадцати шагов в любую мишень. Несмотря на все попытки Маркса и Энгельса предотвратить дуэль, она состоялась вблизи Антверпена на берегу моря. Секундантом Виллиха был Бартолеми. Накануне поединка Конрад Шрам, человек весьма отважный и неунывающий, писал Марксу: "Не бойся за меня. Парень вроде меня не может уйти в мир молчания, как идиот". Надин стрит в семье Маркса в дни предполагаемой дуэли царило большое волнение. Все боялись за жизнь Конрада Шрамма. Неожиданно, когда Карла не было дома, раздался резкий стук во входную дверь и перед Ленхен, бросившийся открывать, появился Бартолеми в черной пелерине и мягкой широкополой шляпе. «Вы из Бельгии? Какие новости о Шраме?» — спросила Женни. Низко поклонившись, Бартолеми ответил мрачно «Пуля в голову» и тотчас же удалился. Женни, потрясенная столь трагической вестью, бросилась искать мужа, липкних-то и всех остальных друзей Шрама. Никто не сомневался в его гибели. На другой день, когда на один стрит все были безутешны, внезапно вошел сам мнимо умерший. Голова его была забинтована, настроение бодрое. Оказалось, что шрам был только контужен и потерял сознание. Не разобравшись, в чем дело, Виллих и Бартелеми распространили слух о смертельном исходе дуэли. Большинство членов Центрального комитета Ради сохранения единства Союза постановили перенести место пребывания ЦК Союза коммунистов в Кёльн, где существовала многочисленная и деятельная организация Союза в Германии. А в Лондоне образовать два обособленных друг от друга округа. Один из сторонников Маркса и Энгельса, другой из сторонников Виллиха и Шаптера. Обе организации должны находиться под руководством одного и того же ЦК,